Так говорила. Прошла между тем златотронная Эос. Горестный плач Пенелопы до слуха дошел Одиссея. Он в сомнении пришел и подумал. Быть может, царицей узнан уж он, и она над его головой наклонилась. Взял одеяло, овчины собрав, на которых лежал он, В зале на кресло сложил Одиссей, А шкуру воловью вынес наружу. И руки воздевши, молился он Зевсу. Зевс наш отец, Если все вы меня, хоть измучив немало морем и сушей, В отчизну сюда привезли не случайно, Пусть кто-нибудь, кто проснется, Мне вымолвит вещее слово. Здесь внутри, а снаружи пусть знаменье будет от Зевса. Так сказал он, молясь, и Зевс его мудрый услышал. Тотчас он загремел с сияющих глав олимпийских сверху и стучь, Одиссей большую почувствовал радость. Вещие ж слово вблизи раздалось от рабыни из дома там, где мололи муку рабыни для пастыря войска. Их двенадцать трудилось на мельницах женщин, готовя яшную к хлебу муку и пшеничную, мозг человека. Спали другие, окончив работу, а это слабее всех остальных, Лишь одна продолжала все время работать. Жорного оставив, она вдруг промолвила вещее слово. «Зевс, наш родитель, владыка богов и людей земнородных, как оглушительно ты загремел с многозвездного неба! Тут же не видно нигде, это знамя не дал ты кому-то Слово несчастный исполни, с которым к тебе обращаюсь. Пусть пленительный пир в чертогах царя Одиссея нынче для всех женихов окажется самым последним. Те, кто трудом изнурителем мне сокрушили колени в этой работе, пускай никогда уже впредь не пируют. Так говорила И рад Одиссей был тому, что услышал, так же, как Зевсову грому, решил, что отмстит негодяям. Все остальные служанки, собравшись в дом Одиссея, неутомимый огонь на большом очаге запалили. Встал с постели меж тем телемах, на бессмертных похожий. Платье оделся отточенный меч через плечо перебросил, к белым ногам привязал красивого вида подошвы, крепкой в руку копье захватил заостренное медью, остановился, ступив на порог, и сказал Эвриклее, «Милая нянюшка, как же вы странника в доме почтили!» Дали ли поесть, уложили, или так он лежит без ухода? Этого можно от матери ждать, хотя она и разумна. То необдуманно вдруг человека окружит почетом худшего, то отошлет и лучшего с полным презрением. Тут ему Евриклея разумной так возразила. Нет, не вини ее нынче, невинную, сын дорогой мой. Пил он вино с пенелопою, сидя, сколько хотелось. Есть же, ответил не хочет. Ему она предлагала, только что время пришло, как о ней постели он вспомнил. Точно с рабынем она постель постелить приказала, но, как очень несчастный судьбой обойденный жестоко, под одеялом на мягкой постели он спать отказался. На недубленную шкуру воловью с овчинами сверху лег он в синях, одеялом же мы его сами покрыли. «Так сказала она...» С копьем телемах из чертога вышел. Следом за ним две резвых собаки бежали. Путь он направил на площадь красиво поножным охейцам. Стала служанок скликать реклее, богини среди женщин, дочь домовитая Опа, рожденного от Пенсенора. «Живо за дело!» Одни обрызгайте пол поскорее и подметите его, а потом на кресло накиньте пурпурно-красные ткани. Другие столы оботрите губками до чиста. Все...